Глава шестнадцатая. Морок. «У вас там что, буйно помешанное? Ошарашенно вытращившись, поинтересовался один из полицейских у дежурного. Дверь камеры, из-за которой доносились крики, сотряслась от мощного удара. Казалось, что заключенная бросилась на нее всем телом. «А, дед да бомжиха из заброшенного здания», — отмахнулся дежурный. «Ее задержали для выяснения личности вместе с подозреваемым и еще одним бомжом». Должен признаться, я забыл выпустить эту сумасшедшую бабку. У нас нет оснований держать ее здесь дальше. А вот ее сожители, или кем он там ей приходится, похоже, загремел надолго. Грибы какие-то выращивал и делал из них порошок. Статья 228, пункт 1. сбыт и пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Полагаю, к грибам это тоже относится. От 4 до 8 лет. Правда, экспертизу этих грибов еще не проводили, но уверен, что результаты докажут состав преступления. Срок был бы больше, если бы бабка пошла как соучастница, но сожитель все взял на себя. Да и, честно говоря, нет смысла возиться с бабкой, она совершенно невменяема, несет несусветную чушь. Так что все равно ее вряд ли посадят, скорее отправят в психушку, а там и так мест не хватает. «Пожалуй, выпущу ее». Дежурный развернулся и направился к камерам, но полицейские остановили его протестующими возгласами. «Погоди, потом выпустишь, после того, как мы уедем!» «Точно! Нет никакого желания встречаться с сумасшедшей бабкой!» «А может, лучше до вечера подождать, пока она весь свой пар выпустит?» — вмешалась женщина-инспектор из отдела ПДН. «Это уж как хотите, а нам пора!» Конвоиры подхватили Кэста под руки, тычком в спину заставили пригнуться и двинулись по коридору к выходу. «Куда вы его увозите?» — воскликнула Аглая, чувствуя, что это не к добру. Вероятно, Кэста переводит в место с более строгим режимом. «А эта девушка не ваше дело», — ответил конвойный и одарил ее хомоватой улыбкой. «Подождите!» Она бросила вслед за ними под сердитый ворчание дежурного, проводившего ее злобным взглядом. «Этот парень не виноват. У меня есть доказательства». Полицейские больше не слушали ее. Они шли, не оборачиваясь, но Аглая не отставала и упорно продолжала попытки привлечь их внимание. У нее возникло опасение, что дело Кэста могут передать другому следователю, и тогда неизвестно, как скоро тот получит видеофайл с компроматом на настоящего убийцу. Выйдя из здания вслед за полицейскими, Аглая остановилась на крыльце и дождалась, пока те усадят Кэста в уазик в отсек для заключенных, а затем подошла к одному из них, внешность которого показалась ей более располагающей. «Пожалуйста, передайте это следователю», — возмолилась она, протягивая флешку. «И попросите его, чтобы он, не откладывая, посмотрел видео, которое там находится. Это важное доказательство». Полицейский нехотя взял у нее флешку и, сдержанно кивнув, спрятал на нагрудный карман. Его хамоватый напарник насмешливо покосился на Оглаю со словами. «Ты задержанному кто? Невеста, что ли?» Он кивнул в сторону УАЗика, где был заперт Кэст. «Сестра!» Не раздумая, ответила Аглая в надежде вызвать сочувствие у стражей порядка, но тут же ощутила, как заливается краской. Она ведь даже не знает, как зовут этого парня. Хороша сестрица. А вдруг полицейские попросят назвать его имя? Но они не попросили. Сели в уазик, с громким лязгом закрыли дверцы и уехали. Аглая смотрела на сизое облако выхлопных газов, расползавшееся в воздухе, и думала, что не сможет вернуться в мистериум прямо сейчас. Ее тянуло в парк, хотелось понаблюдать за кафе Брашна. Вдруг Леща арестуют уже сегодня. Но даже если ей нет, то, может быть, ей удастся узнать что-нибудь о судьбе Ильи и Романа. Вот только как быть с Лукерией? Ведь подруга ждет ее возвращения. Если Аглая позвонит ей и расскажет о своих планах, та наверняка тоже засобирается в парк. Добраться туда самостоятельно Лукери не сможет. Она не знает города, потому что впервые приехала сюда месяц назад и перемещалась сюда только в сопровождении кого-то из друзей, или же они всей компанией прогуливались по городским улицам. Получается, Аглае придется зайти за Лукери в магический салон, а это не близко. Зато до центрального входа в парк рукой подать. К тому же Аглае не хотелось подвергать Лукерию опасности, та и без того пережила слишком много потерь и лишений для своих 17 лет. И новые потрясения могли оказаться чрезмерными для ее слабой психики. Все-таки Аглая была старше Лукерии, хоть и не намного, И пусть судьба тоже не раз испытывала ее психику на прочность, но, по крайней мере, не до такой степени. «Что ж, придется пойти на хитрость», — подумала Аглая, доставая телефон и выбирая из списка контактов номер Лукерии. Та ответила мгновенно, как будто держала телефон в руках в ожидании звонка. Аглая выдала ей заготовленную ложь о том, что останется в полицейском участке до тех пор, пока не вернется следователь, и почувствовала болезненный укол совести, услышав в ответ тягостный вздох подруги. Судя по всему, Илья и Роман так и не объявились, иначе Лукерри уже сообщила бы об этом. Аглая пообещала позвонить ей снова, сразу после встречи со следователем, и предупредила, что это может произойти еще не скоро, потому что следователь на выезде и неизвестно, когда вернется. «У нас мало времени». «Завтра день города, а потом будет поздно», — тихо проговорила Лукерия, и Аглай показала, что подруга почувствовала фальшь в ее словах. «Я знаю», — ответила она и хотела сказать что-нибудь обнадеживающее, но слова застряли в горле. «Возвращайся скорее», — попросила Лукерия и отключилась. Позади хлопнула дверь. Аглая, все еще стоявшая неподалеку от входа в полицейское отделение, оглянулась и невольно вздрогнула при виде спускавшейся по ступеням немолодой женщины в замызганном плаще с лицом наполовину скрытым под огромными солнцезащитными очками и вязаной шапкой, надвинутой почти до переносицы. Нижняя половина лица незнакомки тонула в тени высоко поднятого и наглухо застегнутого воротника, что выглядело неуместно в жаркую и безветренную погоду. Но, несмотря на все эти ухищрения, на ее щеках и подбородке были заметно многочисленные застарелые шрамы. «Эти ослы выбросили мою медицинскую маску», — проворчала она, старательно прижимая к лицу воротник. «Какое вопиющее нарушение закона! Они обязаны вернуть мне все, что изъяли при задержании, но почему-то решили, что маска — это мусор». «Так и сказали, представляешь?» На всякий случай Аглая кивнула, догадываясь, что перед ней та самая крикливая узница, которую полицейские окрестили буйно Поронявшись Пороняши с Аглайей женщина спросила, «Тебе в какую сторону?» И, не дав ей возможности ответить, тотчас обратилась с просьбой. «Не проводишь меня до парка? Кажется, это здесь недалеко, но я сто лет оттуда никуда не выходила и понятия не имею, как туда вернуться. Все так изменилось с тех пор. Гордо не узнать. Но какие же все-таки они ослы!» Увести, значит, увезли, а как назад, то пешком топой. Причем задержали безосновательно, но даже не извинились. И почему в полицию набирают одних ослов? В жизни не встречал ни одного адекватного полицейского. Сомневаюсь, что среди них есть нормальные люди. А ты как думаешь? Мне бы не хотелось рассуждать об этом на крыльце полицейского участка, заметила Агла, едва сдерживая смех. Женщина казалась ей забавной и совсем не злой, несмотря на раздраженный и ворчливый голос. «Давайте поговорим об этом по дороге. Мне как раз тоже надо в парк, так что нам по пути». Женщина явно обрадовалась, оживилась и приблизилась к Аглае. «Можно подумать, нам больше не о чем поговорить, кроме как об этих ослах». «Но ну уж нет, я за то, чтобы сменить тему, если ты не возражаешь». «Не возражаю», — кивнула Аглая с улыбкой, но в следующий миг собеседница удивила ее внезапным вопросом. «Случайно не знаешь, куда они увезли Кэста?» «Они не сказали». Аглая пожала плечами, гадая, какие события могли свести Кэсты с этой странной дамы. «Ну еще бы, разве от них дождешься?» Презрительно фыркнул незнакомка и вдруг спросила. «Как, кстати, тебя зовут?» Аглая произнесла свое имя, и ей показалось, что ее собеседница в ответ назвалась Мамашей. «Мамаша?» — переспросила Аглая, окончательно убеждаясь во мнении, что ее попутчица не в себе. мама наша повторила женщина с нажимом на звук «н». «Ничего общего с помашами, чтоб ты знала». Прозвище у меня такое со школьной поры. Сначала звали Машей Атаманшей, но однажды сократили в Маманшу. И это все, что осталось от меня прежней. Никогда не забуду тот день. Это был день моего рождения, и он стал днем рождения монстра. «Вот оно что!» — отозвалась Аглая, удержавшись от наводящего вопроса. «Понятно ведь, что монстр — всего лишь плод больной фантазии этот городской сумасшедший». Они пересекли сквер, оставив позади отделение полиции, и спустились в подземный пешеходный переход, полный двигавшихся в обе стороны людей. Монстр давно уже ищет меня, продолжала маманша, и ее голос, отразившись от бетонных стен, разнесся по всему переходу. Несколько прохожих разом оглянулись на нее. Завтра я позволю ему себя найти. Время пришло, пора мне искупить вину. Искупить вину? Аглая задачно покосилась на свою спутницу. «Я собираюсь уничтожить монстра, ведь это я виновата в том, что он появился. Раньше я бы с ним не справилась, но теперь, думаю, у меня получится». «И почему же?» — спросила Аглая. Хоть она и понимала, что слушает бред, но все же ей стало любопытно. «Потому что кое-кто очень могущественный готов поделиться со мной своей силой. Это он подсказал мне о приближении монстра. Полицейские чуть не сорвали нашу встречу. Из-за их головотяпства весь город мог погибнуть». Аглайна сторожилась, услышав последние слова. «А имя у вашего монстра есть?» спросила она, подозревая, что монстр Маманша и лещ, одержимый бесовскими сущностями, могут оказаться одним и тем же лицом. «Когда-то он был моим одноклассником Пашкой, теперь просто монстр», ответила Маманша и вытерла краем воротника капельки пота над верхней губой, изуроданной жуткими шрамами. «Это, кстати, его художество», пояснила она, указывая на шрамы. Вероятно, заметила сочувствующий взгляд оглая скользнувший по ее лицу. «Ужасно». «Да, но могло быть и хуже. Я выжила лишь чудом. Один бездомный бродяга нашел меня под мостом, избитую и готовую спустить последний вздох. Подобрал и выходил. Волшебник. Врачи бы точно не спасли. У него были особые средства, с их помощью он вернул меня к жизни. Из-за них его и закрыли». Маманша взмахнул рукой, указывая куда-то назад, Судя по всему, подразумевала полицейский участок. Аглай догадалась, что речь зашла о мужчине, задержанном за разведение грибов. Его прозвище Друид, и с тех пор это мой единственный друг. И я осталась жить вместе с ним в здании заброшенного яхт-клуба, затаилась там на долгие годы, боялась монстра. Но вообще-то у меня была своя крыша над головой, и мои родители не бедствовали. и Я не нищая оборванка, хотя догадываюсь, что ты именно так обо мне и подумала. Вовсе нет. Аглай попыталась возразить, но маманша продолжала вещать безумолку. «Жаль, что друиды закрыли, но прямо сейчас я не могу броситься хлопотать о том, чтобы его выпустили». Она сказала это так, будто не сомневалась в своих способностях выхлопотать освобождение для друида. «У меня еще остались некоторые связи», — добавила она, наверное, заметив сомнения, отразившиеся на лице Аглаи. «Вот если переживу завтрашний день, тогда сразу же займусь этим делом». Но должна признаться, я чувствую, что кончина моя близка. Думаешь, от чего я так разболталась? Выговориться хочется, как смертнику перед казнью. Обычно-то я не такая болтливая, а с посторонними людьми подавно. Но ты хорошая, сразу видно. Да уж и не посторонняя, мы ведь познакомились. А еще ты чем-то напоминаешь мне меня саму, какой я была до того, как Пашка, превратившись в монстра, изуродовал меня. А, -а, -а за что он вас избил? осмелилась поинтересоваться Аглая. Ее давно уже так и подмывало об этом спросить, хотя она прекрасно понимала, насколько это бестактный вопрос. Да было за что, было. Маманша тяжело вздохнула. Но все это уже в прошлом. Можно сказать, откупилась разбитые морды, чтобы душ свою сохранить. Ведь если бы не этот случай, неизвестно до чего бы я докатилась. В девяностые годы я была самой настоящей разбойницей и командовала целой разбойничей бандой. Вон оно что. Воскликнула Аглая второй раз за время беседы, потому что других слов у нее не нашлось, хотя в голове роились сотни вопросов, и речь маманши перестала казаться ей бредом. «Мы держали в страхе всю школу и понемногу зверели от безнаказанности. Думаю, что монстр вовремя меня остановил. Но теперь моя очередь остановить его». Маманша запыхалась от быстрой ходьбы, и Аглая предложила ей присесть на лавочку у входа в парк, до которого они уже успели добраться, но та отказалась. «Некогда рассиживаться!» «Спасибо, что проводила. Дальше я дорогу знаю. Сама дойду. А ты будь осторожнее и держись подальше от кафе Брашна. Дурное место, и еда у них дрянь». Оставив Аглаю в полном недоумении, маманша свернула с широкой центральной аллеи, выложенной добротной брусчаткой, на боковую асфальтированную дорожку, расчерченную зигзагообразными трещинами, сквозь которые пробивалась трава. Через пару мгновений щуплая сгорбленная фигура женщины в замызганном сером плаще исчезла из виду, скрывшись за зеленой ширмой из растительности, поглотившей дорожку вдали. На площади неподалеку от кафе Брашна, куда Аглай отправилась, несмотря на предупреждение Маманши, вовсю кипели строительные работы. Напротив новой сцены, пестревшей ярким баннером с городскими пейзажами и поздравительными надписями, дугообразными рядами выстроились столы со скамьями из свежеостроганного дерева и еще несколько столов торопливо сколачивались рабочими прямо на месте. Другие рабочие сооружали над ними навес, натягивая полупрозрачный оранжевый тент на вбитые по периметру площади столбы. Небо под тентом приобрело неприятный оттенок пугающе кровавого заката, а солнце напоминало бледный непропеченный блин, и, казалось, утратила свое сияние. На примыкавшей к площади аллее, там, где остановилась Аглая, царило небывалое оживление. Люди, привлеченные стуком молотков, пришли посмотреть на то, как идут приготовления ко дню города. Вокруг только и говорили о праздничном банкете, приуроченном к этому событию. «Обещали бесплатно накормить всех желающих. Можно будет есть, сколько влезет», — донеслось из толпы. «Да ну, сказки какие-то». «Как это сказки, если даже в новостях сообщили?» Значит, ничего приличного на стол не подадут. В меню заявлены блюда из старославянской кухни, приготовленные по утраченным рецептам, которых теперь никто не знает. Да-да, я тоже видел это меню. Там даже осетрины есть. О, ну тогда все махом сметут, а заодно затопчут кого-нибудь. Уж лучше не соваться на этот банкет. Ну вот еще, чтоб все другим досталось. Думаю, власти должны принять меры, чтобы не допустить беспорядков. Обычно на таких мероприятиях полиция дежурит. Но все-таки лучше прийти пораньше и занять хорошие места поближе к сцене. «А вы видели организатора банкета? Это владелец нового кафе, вон того, что сразу за площадью. Очень приятный мужчина, я вам скажу, хоть и одноглазый. И до чего красиво говорит, слова старинные знает». Последняя фраза, произнесенная женщиной лет пятидесяти, увешанной с головы до пят бусами и браслетами, заставила Аглаю вспомнить о цели своего визита – Ведь она пришла сюда не пересуды слушать, а понаблюдать за кафе и дождаться приезда полиции. Такое событие никак нельзя было пропустить. Она начала пробираться мимо столпившихся, направляясь в ту сторону, где виднелись срубы избушек с резными вывесками. Вокруг кафе тянулся плетень, довольно высокий для ее роста. Пришлось встать на цыпочки, чтобы заглянуть за него. Столики во дворе за плеть не пустовали, а на калитке, служившей входом, обнаружилась табличка «Закрыта в связи с подготовкой ко дню города». Аглая остановилась перед калиткой, которая была ниже плетня, и едва доходила ей до подбородка. Она понимала, что рискует столкнуться с лещом или попасться ему на глаза. Наверняка он узнает ее и неизвестно, чем закончится их встреча. Однако Аглая не спешила уходить. С этого места хорошо было видно главную избушку, отмеченную вывеской «Брашна». За окнами маячил мужской силуэт, и Аглая показала, что это роман. Сходство было настолько поразительным, что она не могла заставить себя уйти и вглядывалась в темный оконный проем, наполовину прикрытый пестрыми занавесками. С каждой секундой росла ее уверенность в том, что она не ошиблась и фигура принадлежит Роману. Внезапно занавеска отдернулась, и знакомое бледное лицо прильнуло к стеклу. Это действительно был он. Аглая лихорадочно соображала, как поступить дальше, догадываясь, что Роман мог попасть под влияние бесов, и понимая, что тогда приближаться к нему ни в коем случае нельзя. Тем временем дверь избушки приоткрылась и оттуда донесся знакомый голос друга. «Аглая, как здорово, что ты пришла! Заходи скорей!» Аглая не двинулась с места, борясь с искушением броситься к Роману с распростертыми объятиями. Дверь открылась шире, и Роман вышел на крыльцо. «Ну ты чего?» — Непринужденная улыбка, спокойный взгляд, приветственный взмах рукой. Он выглядел, как обычно, никаких признаков одержимости вроде агрессии и нервозности, но это не усыпило бдительности Оглая. Роман казался слишком уж обычным, словно находился в привычной обстановке своего магического салона, но ведь это было не так. «А где Илья?» — спросила она, скользнув быстрым взглядом по сторонам. «Да здесь он, с ним все в порядке. И что вы там делаете? Готовимся к пиру, конечно, ведь завтра день города». «Вы с Ильей готовитесь к пиру?» Аглая похолодела, а в голове промчалась обжигающая мысль. «Все, это уже не Роман». «Заходи в дом, и я тебе все объясню». Роман снова широко улыбнулся. «Сначала объясни, а я подумаю, входить или нет». Роман спустился с крыльца и направился к ней. «Не приближайся!» Аглая отскочила от калитки, готовая в любой момент броситься на утек. Он остановился, обескураженно разводя руками. «Как-то не очень удобно разговаривать через двор. Поверь, тебе нечего опасаться». Мы с Ильей нашли книгу и сделали все как надо. Это радует. Но почему же вы не позвонили, чтобы сообщить нам с Лукери эту замечательную новость? Из чего вдруг озаботились подготовкой к пиру вместо того, чтобы вернуться в Мистериум? Странное решение. А ведь мы ночь не спали, волнуюсь за вас». «Да тут такая кутерьма с самого утра началась, ты не представляешь. И телефон куда-то подевался». Роман сделал пару шагов в сторону калитки. а Аглая отошла немного, сохраняя дистанцию. «Какая кутерьма?» — спросила она, скептически усмехнувшись. «Ром, ты чё там застрял?» — донёс из глубины дома мужской голос. На пороге появился Илья. Увидев Аглаю, просиял. «Молодец, что догадалась прийти, а то нам даже позвонить некогда, хлопот не в проворот». «Вы что, нанялись в кафе пекарями?» — с недоумением спросила Аглая, заметив на Илье передник, повязанный поверх светло-льняной рубахи. «Нет, мы тут на безвозмездной основе», — шутливо ответил Илья. Хотя директор парка обещал хорошо заплатить. Примчался с позаранку, чтобы проверить, как идет подготовка к торжеству. Ну и мы с Романом решили, что не можем подвести администрацию. Неприлично оставлять народ без угощения, которое ему было обещано. А где лещи все остальные? Что с ними? Аглая почувствовала, как страх постепенно отступает, подобно морской волне во время отлива. Ей очень хотелось поверить друзьям, но внутренний голос подсказывал, что, скорее всего, ее накрывает морок. «Весь персонал на своих местах и трудится в поте лица, но без нас с Ильей работа кафе встанет», — пояснил Роман. «Почему это?» — удивилась Аглая. «Блюдо для банкета готовятся с помощью колдовских заклинаний. Не можем же мы уйти и оставить им колдовскую книгу?» Слова Романа прозвучали вполне убедительно. «К тому же никто, кроме нас, не сможет прочитать в этой книге ни слова», — добавил Илья. «Бесы изгнаны, и все работники кафе стали обычными людьми», а колдовская книга открывается только избранным. Раньше лещ свободно читал ее, потому что был одержим, а теперь колдовской язык для него тайна за семью печатями. «И куда же вы изгнали бесов?» — недоверчиво поинтересовалась Аглай. «В прошлый раз для этого пришлось изготавливать кукол-лихоманок и проводить сложный обряд, после которого Шиша переместилась в мертвый мир. Насколько я вижу, все избушки на месте. Как тогда вы справились с бесами?» «Так вон же они, куклы!» Илья кивком указал в сторону двора. «Изготавливать новых кукол не понадобилось. Мы использовали этих, и бесы теперь заперты в них. А шишу позже переместим, сразу после Дня Города. Ну, правда, не хочется портить людям праздник. Представь, какой шум поднимется, если пир отменить. Особенно, если еще и кафе вдруг исчезнет», — воскликнул Роман. «Что ж, логично», — оборонила Глая, позволяя Роману взять ее за руку. Он слегка сжал ее пальцы и, заглядывая в глаза, виновато пробормотал. Извини, что мы заставили вас поволноваться. Не сердись, ладно? Я не сержусь, просто все так странно. Аглая покорно вошла во двор кафе вслед за романом. Поднялся ветер. Плетеные куклы, выстроившиеся перед избушками, призывно замахали полупустыми рукавами. Воздух подернулся сизо-фиолетовой дымкой, и день стал похож на вечер. Что-то укололо ногу Аглаи возле колена. Она опустила взгляд и вздрогнула. Прямо перед ней раскинулся огромный кус чертополоха, похожий на моток колючей проволоки. Откуда он взялся на аккуратно подстриженной лужайке? Стоп, а вот еще один. Да они здесь повсюду. Оглядевшись, Аглая пришла в ужас. Весь двор был затянут бурьяном, а избушки... Они изменились. Исчезли занавески на окнах. Исчезли куклы и резные вывески. Исчезли и Роман с Ильей. Аглая бросилась было назад, но руки и ноги увязли в сгустившемся воздухе. Плетень и калитка растаяли прямо на глазах, как и все, что виднелось за ними – деревья, фонари, торговые павильоны. Парка больше не было. Вместо него простиралось бескрайнее поле, укрытое сумеречной хмарью, в глубине которой ворочалось что-то огромное и живое, похожее на потревоженного древнегреческого циклопа.